Да, да, безжалостные Давеча за дверью солдаты Вон разболтались от скуки Да громко так В щелку двери Как молотком все отдавалось Палача выбрали толкой от надежного И прежде его испытали Одним ударом, вишь Голову отсек он барану с шерстью, а хулки на руку, значит, не положит. Как бы убежать, надо убежать, но нет ни пилы, ни ржавого гвоздя, а, говорят, голова по отсечении еще живет. Студенты в Немеччине купили заранее такую голову с одного казненного. И поставив ее с плахи на опилки, стали кричать в уши. Йоган! Крикнули в левое ухо. Глаза головы обернулись налево. Йоган! Крикнули в правое. Глаза! Вернулись вправо. Страшно, Господи! Уже ли и я буду все чувствовать, Видеть и слышать? В лицо Мировичу повеял свежий предрассветный ветерок. И все, что было в жизни дорогого, Вся та немногое теплота, И прелесть его неудавшейся, скомканной жизни. Детство, родина, школа, первые встречи с поликсеной, первые радости. И это, после разлуки, родная глушь, мечты укрыться навек среди тишины и чистоты деревенского счастья. Все это разом откликнулось. Ожило заговорила в Мировиче. Он расстроганно и отошел от окна, лег на кровать, закрыл глаза и тихо заплакал. Греющий сладкий сон незаметно подкрался к нему, обнял его и угомонил. Свеча погасла.